Глава 23 Поль. Ни дня покоя. День сменялся днем. Магистр оказалась не слишком требовательной к практикантам, но жутко увлеченной особой, едва ли не сутки напролет пропадающей в нашей замковой библиотеке. Сейла благоразумно изъяла оттуда найденную прежде опасную книгу и осторожно передала ее мне. Меня поразила древность рода де Ларго. Нас с детства многому учили, но в такие глубины истории мы не заглядывали максимум о чем читали это о событиях последних нескольких тысячелетий а что было прежде если честно нас не особо интересовало и так приходилось запоминать кучу дат и имен но сейчас я проникся однако главная ценность книги заключалась не в древней истории и даже не в том что наши корни шли от правящего дома расы считающейся в нашейне вымершей куда важнее для меня было то что здесь имелись основы драконьей магии, которую я теперь изучал тайком от всех, кроме сестры, так же, как и я пытающийся в них разобраться». Самым удивительным являлось то, что Винс в корне изменился. Да, он всегда был серьезным и уравновешенным в делах, но в вопросах женщин. Видимо, отец был прав, говоря, что приходит момент, когда все отпрыски нашего рода внезапно взрослеют. С некоторых пор даже Сейла стала намного серьезнее, хотя, как показала практика, Она и прежде только внешне казалась легкомысленно симпатичной куколкой. Даже нас с братьями вводя в заблуждение, а на самом деле под этой обманчивой внешностью скрывался изворотливый и дотошный ум. Поэтому я совершенно не удивлялся тому, что Леон души не чает в моей сестрице, едва ли не боготворя ее. Кстати, Кайра теперь перестала фыркать в мою сторону и демонстративно избегать, всецело отдавая свое внимание моему старшему братцу. Наблюдать за счастьем окружающих оказалось не так уж и легко. Особенно, когда внутри скребется ревность. Мила в столице, и как назло, там же предатель Шелд и трижды проклятый Дел Корен, мне в отместку возжелавший стать отцом ее первенца. От этих мыслей я медленно, но верно сходил с ума, не находя себе места в родном замке, где каждый угол напоминал Амеле. Дни тянулись как вечность, и кто бы мог подумать, что вскоре события забурлят, словно котел на огне, заставив на время забыть обо всем прочем. Первым вестником стал поверенный отца, вызвавший нас с Винсом на разговор. Как выяснилось, предположения сейлы и Винса насчет Шелда подтвердились. Действительно, приезд в Академию главы Совета Магов и второго советника Его Величества стал результатом проделок нашего младшего братца. А ведь я до последнего сомневался, не хотелось верить в то, что у него настолько гнилая натура. Одного не мог понять. Зачем? Чего он этим хотел добиться? Да, конечно, рано или поздно обо всем стало бы известно и без него, но он ускорил развитие событий, к которым мы были пока не готовы. А вечером того же дня в драконье гнездо прибыл наш вечно занятый на службе отец и без промедления вызвал меня, брата и сестру в кабинет. Все в сборе. Окидывая нас оценивающим взглядом, произнес он, сделал пас рукой и вокруг взметнулся защитный контур, предотвращающий возможность подслушивания. Подобное начало беседы напрягло. Кто тут может подслушивать? В замке из посторонних остались только магистр Долновитер, Симона и Кайра. Насчет Леона я был спокоен, тот слишком влюблен в сестру, чтобы замышлять недоброе. «Поль, у тебя не жена, а истинное сокровище», — похвалил сходу отец. После того нелепого случая на званом ужине выслушала меня без обиды и все поняла. Очень умная девочка. Неприятно только, что она стала свидетелем ссылки Шелда, — поджав губы добавил он. «Ссылки?» Возрелась на него Сейла. Мы думали, ты отправишь его сюда. Все не так просто, вздохнул отец. Его глаза застило тщеславие. Толком не зная, что за проклятие висит над нашим родом, он злился, что не стал избранным. Договорил за него я. И зачем-то решил осложнить мне жизнь. Месть, усмехнулся Винс. Пресловутая месть. Ты просто не видел его с той поры, как отправился на поиски избранных. А вот мы с Сейлой насмотрелись на его выкрутасы. Но тогда он, видимо, еще надеялся, что станет вторым, а потом он не стал бы и догадывался об этом, таинственно произнес отец, а после просто-напросто обезумел. Дальше он в открытую рассказал нам о происхождении нашего рода, о предках-драконах, о кодексе глава рода, о памяти предков, драконьей магии и судьбах родственников. Последние подразделялись на четыре категории. Первым повезло. Обретя дар, они сумели найти своих избранных, Именно их потомками мы и являемся, и наш отец тому яркий пример. Вторые, не найдя избранных, либо потеряв свою пару, были не в силах контролировать бушующие в их крови силу, и во имя спасения всего рода вполне осознанно удалялись в горы, где и жили век за веком. Ведь мало того, что драконы сами по себе долгожители, так наши родственники еще и магами были, а магически одаренные существа живут втрое дольше своих сородичей. Так мы узнали о том, что в наших горах действительно есть... Не один-два, а как минимум несколько сотен драконов. Третьи не получали ни магии, ни дара, но знали обо всем и хранили семейную тайну, как зеницу ока. К сожалению, они не способны были продолжить свой род, потому что у дел ларго и не было никогда побочных ветвей. Услышав эту новость, Винс загрустил, но тут же заверил, что справится и не считает это поводом для предательства. Как оказалось, вовремя он об этом упомянул, потому что существовала и четвертая категория наших родственников. Предатели? Те, чьи действия едва не приводили к обнародованию тщательно скрываемой тысячелетиями тайны. Именно под эту категорию попал Шилд. В завершение своего рассказа молвил отец и на время умолк, будто подбирая слова. «Но он же не знал, а?» — начала было говорить Сейла, но была прервана. «Знал», — коротко отрезал отец. «Вот тут-то он и поведал нам сначала о том, что удалось выяснить Миле, чудом ставшей свидетельницей разговора между королем и Вартином короном «С чего ты решил, что информация ушла от Шелда?» – насторожился Винс. «От кого еще?» – вскинул бровь отец. «Ни я, ни ваша мать к этому не причастны. Работающие тут слуги не могут рассказать ничего о том, что узнали о нашем роде, ведь при приеме в штат новому сотруднику ставится неснимаемая современной магией блокировка, за исключением моих поверенных». Но и те способны что-то рассказать только мне и никому больше. Да еще и на выходе из долины в ущелье также стоит блокиратор. Он заглушает чужую магию, вспомнил я. Не только, произнес отец. Он также не позволяет никому вышедшему за пределы наших земель что-либо рассказать о драконах. Такая возможность есть лишь у членов семьи, принадлежащих к правящему роду. И если вычеркнуть из этого списка шелда то остаетесь вы... Он по очереди взглянул на меня, Винса и Сейлу. Когда уезжал Поль на поиски избранный вы не связались со мной только потому, что сразу по возвращении из столицы израсходовали возможности обоих имеющихся в наличии амулетов связи. Почему не сообщили позднее? Другой вопрос. Но мы были уверены, что ты в курсе, — возрился на него Винс. Именно. Теперь понимаете, о чем я? Вот же демоны. Не позднее, как вчера утром старший брат. Рассказывал мне о том, что из-за невозможности связаться со столицей Шелт лично отправился туда после моего отъезда в Академию. Выходит, он не известил отца, но зачем-то подкинул информацию о связи нашего рода с драконами главе Совета магов. А ведь Делкорен вместе со своим дружком, вторым советником короля, давно искали повод поквитаться с нашим родом, представители которого вечно занимали лидирующие места возле трона. «Выходит, — пробормотал я, — Он уже тогда был уверен, что не является избранным, иначе зачем ему было рисковать? — Рисковать? — взвелся Винс. — Ты хотел сказать «предавать». — Да называй, как хочешь, но он ведь и самого себя ставил под угрозу, являясь членом нашего рода, — пояснил я, не дающим мне покой мысль. — Он... Отец как-то совершенно неожиданно по-стариковски пошамкал губами и огорошил. — Он не нашего рода. «Что — Что? — воскликнули мы хором. Как так? Отец не мог изменить маме, это претит драконьей натуре. Да и в любом случае шелт все равно являлся бы членом, пусть и не был рожден от избранной. А это значит... Нет, мама не могла так поступить. Я даже головой помотал, отгоняя прочь мерзкую мысль об измене. Ей никто выбора не давал. Грустно вздохнул отец. После рождения Поля в ней проснулся дарк к магии. Я в ужасе смотрел на отца. Бог мой! Он что, пережил то, чего сейчас пытаюсь избежать, я? Да как можно пережить такое? Тем более они уже столько лет были вместе, имели двух общих детей. И вдруг маму принудили вступить в связь с... Кто он? Сквозь зубы прошипел сжимающий кулаки Винс. Вартин Дел корен». Холодно отозвался отец, которому даже спустя годы было больно вспоминать о случившемся. Стоило этим словам прозвучать, и вся цепочка событий тут же обрела целостность шелта знал кто на самом деле является его отцом и уезжая даже не сал галвинсу и сэл сказав что едет известить о случившемся отца вот только не нашего а своего об этом маленьком нюансе он умолчал этим же объяснялось и его бесстрашаяе он не являлся кровным родственником рода дел ларга а значит ему ничего не грозило потому то я и жил в столице топя свой гнев в работе в то время как ваша мать жила тут с вами а как же я тихо почти шепотом произнесла Сейла, являвшаяся самой младшей. «Ты?» — отец горько усмехнулся. «Ты — результат моей попытки примирения. Вот только не смог я остаться здесь и смотреть, как растет тот, кто...» «Прости», — прошептала сестра и, метнувшись к отцу, плюхнулась к ему на колени и, зарывшись носом в рубашку, разрыдалась. «За что, маленькая?» Ласково гладя дочь по голове, произнес он. «За то...» — Сейла хлюпнула носом. «За то, что напомнила тебе об этом». «Поверь, я никогда этого и не забывал», — печально произнес он. «Измена на противной нашей природе, и неважно, чем обусловлена. Поэтому-то я и рад за поле», — совершенно неожиданно произнес он. «Почему?» — насторожился я. «Амулет не прижился», — коротко ответил тот. «И что?» «На сей день единственной причиной, по которой подобное происходило, являлась беременность». «Бог мой!» — ощутив одновременно радость и страх за милу, воскликнул я. «Но почему ты оставил ее там? Они же...» «Они ничего не узнают», — усмехнулся отец. «Беременность женщины нашего рода пока не станет внешне заметна, можно определить только драконьей магией». «И...» «Я аж дышать забыл в ожидании подтверждения». «И да, ты станешь отцом», — улыбнулся он. «Об имеющейся на данный момент беременности никто не должен узнать. Но надо что-то придумать и срочно. Мила должна быть отчислена и лишена магия». После этого никто уже не заинтересует, в какой момент и от кого был зачат этот ребенок. «Это жестоко», — прошептала продолжающая сидеть у отца на коленях Сейла. «Не слишком», — усмехнулся он. «От милы за сто миль прет нашей магией. Не знаю, что тому причиной. Может, то, что она на момент зачать уже была магом, чего прежде не случалось, не считая твоего рождения?» Он погладил Сейлу по волосам. «Но тогда я был не слишком адекватен, в отличие от Поля». Возможно, именно поэтому ваш ребенок уже сейчас является одаренным. Но если ее лишат магии... В полном смысле слова это невозможно сделать с кем-то из нашего рода. Да, они будут считать, что им удалось, но драконья магия сильнее сто крат и не подчиняется обычной. Тогда надо связаться с милой, — подскочил я, начав мерить шагами кабинет. Пусть завалит практику. Не надо, — удивил меня отец. Там она может многому научиться. Да как ты не понимаешь... Ничему она там не научится, а вот выдать себя может в любой момент. «Ох, забыл еще кое-что сказать», — вздохнул отец. «Драконы всегда хорошо ладили с демонами». «При тут это?» — вскинулся я. «Ворон?» — коротко ответил отец. «При тут он?» — не понял я. «Сын, ты совсем разум растерял от любви?» — покачал головой он. «Я не рядовой дракон, а глава рода. Мои возможности куда больше, нежели ваши». «Ты общаешься с нашими леросами?» Озвучил я мелькнувшую в голове догадку, и отец кивнул. И? И он обучит ее, наши маги, за это время. За месяц? Вылупились на него мы с Элой, а тут опять кивнул. Так, и почему ты мне обо всем этом никогда не говорил? Мысленно укорил я своего Лероса. Так ты же не спрашивал? Ушел от ответа Рос. Потом с ним поболтаете по душам. Прервал мое мысленное общение отец, чем вызвал немало удивления. «Думаю, ей достаточно разыграть ссору с тобой на почву необходимости рожать первенца и под этим предлогом отказаться от продолжения учебы», — внес предложение он. «Думаешь, сработает? Им нужна чья-то магия, и они ее получат, но ну, обычную. Поверь, Милу это не слишком-то опечалит. А как же я? Она будет тут, я там. Сын это всего-то на четыре с половиной года, и летом вы будете видеться. Или вы желал на передовую? Что тут скажешь?» Только и осталось головой помотать. А теперь вернемся к нашей проблеме. Вздохнул отец, и мы дружно уставились на него, ведь, казалось, все уже решено. Так что же еще? Миле удалось выяснить, кто подослан следить за вами. И кто? Хором выпалили мы? Сеймона. В кабинете повисла тишина. Ох, и не зря мне показалось, что она стала себя странно вести в последнее время, да и выглядит как-то измученно. А отец тем временем поведал все, что сумел разузнать про эту, как оказалось, довольно зрелую женщину, искусно владеющую целительской магией, позволяющей использовать внушение и омолаживать свой организм. Теперь все становилось понятно, ее внезапное старение и перемены в поведении. Здесь ее магия теряла силу, отсюда внешние изменения, что ее, очевидно, нервировало, грозя сорвать конспирацию. А мы-то гадали, зачем она просилась прогуляться за стену ущелья, мотивируя это тем, что хочет найти некие травы, растущие на границе наших земель и долины мертвых, а на самом-то деле она всего лишь хотела подлатать самое себя и обновить внушение, которому ранее была подвержена Кайра. «Убил бы!» — прошипел Винс, узнавший о том, что его возлюбленной является марионет-колозудчица. «И привлек бы ненужное внимание», — парировал отец. «Тут надо действовать тоньше». Она должна поверить в то, что в драконов в этом доме не то, что не верят, а терпеть их не могут. А я тем временем мысленно благодарил Бога за то, что о той кликуше, которая пророчила возвращение драконов, рассказал Миле в тот момент, когда Симона не могла слышать наш разговор. Вопрос лишь в том, на что надеялся Дел Корен, отправляя сюда эту женщину. Он же от Шелда прекрасно знал, что та, выйдя за пределы долины, ни о чем уже не сможет поведать. У нее должно быть немало амулетов связи припасено озвучил мою докатку Винс. «И трогать их не стоит», — напомнил отец. «Значит, устроим небольшой балаганчик и в течение всей практики будем нет-нет додемонстрировать лютую непереносимость этой расы», — вспорхнула с коленеца Сейла. «Только можно я Леону все честно расскажу, иначе он не поймет?» «Он твой избранный», — ответил отец. «Ладно, рад был бы погостить, но, сами понимаете, не время. У меня еще кое-какие дела поднакопились». «Так куда в итоге ты выслал Шелда?» поинтересовался Винс. «Согласно кодексу, — вздохнул тот, — я должен был лишить его жизни. Но ваша мать, очень мягкая женщина, и как ни крути, но шел ты ее сын!» — тянул отец, явно чувствующий себя виноватым. В общем, выпросила пощаду. «Ты отпустил его?» — на этот раз скинул из Сейла. «Отправил на принадлежащий нашему роду остров в теплом море. Как ты его туда отправил? Туда же корабли не ходят, а маги...» Оборвался я на полуслове сообразив, что несу чушь. Отец обладает непростой магией. «Я, по-твоему, не маг?» — отозвался он. «Так и отправил, обратного пути у него нет, и вам там тоже делать нечего». По лицу Винса было ясно, придет тот день, когда брат доберется и до этого острова, и до нашего братца. Отец распрощался, а мы, мы делали вид, будто ничего не произошло. Хотя кто бы знал, как неприятно было делить стол с этой подлой тварью Сеймоной и мы иногда всячески демонстрировали негативное отношение к драконам и травили про них анекдоты. Что удивительно, подобное поведение не понравилось не только Симоне, но и магистру Долновитер. Вот только совсем не хотелось думать, что и она участвует в заговоре против нашего рода. Однако в данной ситуации лучше было перестраховаться. Шли дни, и я не мог дождаться того момента, когда же увижу Милу, обниму, прижму к себе. Служанки из кожи вон лезли, пытаясь привлечь наших внимание увы Они никак не могли поверить в то, что и я, и брат совершенно потеряли к ним интерес. Особенно их раздражала моя новая привычка. Я строго-настрого запретил кому-либо входить в комнату милы, а сам проводил там все свободное время. Просто лежал на кровати, вдыхая аромат ее тела, который сохранился на одеяле, простынях и подушке. Кто-то другой его, возможно, и не ощутил бы, но мой обостренный нюх позволял ощущать самые тончайшие запахи. а по ночам волчком в своей собственной спальне. Мне вновь и вновь снилось, что жена рядом, и все у нас хорошо, но я чего-то боялся. Вот только чего? Ответа во снах я так и не получал, каждый раз просыпаясь в холодном поту и ждал, когда же наступит завтра, который еще на один день приблизит нашу встречу.